Эпилог. Затворника Печерского. Суббота, вечер. Закат почти отгорел. Край неба стал розовым. Воздух дрожал и расплывался в столбах печного дыма. Ботинки Поликарпова шаркали по мостовую. Детектив одинок брёл по заснеженной площади. Правая рука качалась в непривычном бездействии. Ужасно не хватало трости. Кто бы мог подумать, совсем недавно здесь, на Сенатской, умирали, нет, погибали люди хорошие, достойные, причём с обеих сторон. Боже! Взгляд сыщика жадно обшаривал городской пейзаж. Искривлённые линии Невы крепко врезались в душу. Антон Николаевич прощался со столицей. Он ехал работать и не знал, сможет ли когда-нибудь вернуться домой, предстанет ли перед глазами родимый берег. Но совершенно не сомневался. Арестованный Вишневецкий, зять покойного, никакой не про хвост, а самый настоящий убийца. Сколько бы товарищ министра не убеждал в обратном. Марк Вениаминович обещал к вечеру точную картину смерти полицейских агентов. Но и так ясно: работа мастера, не любителя, не ремесленника. Альфонс, каковым задержанного выставляет начальство, может втереться в доверие к барышне, жениться, лукавить, пить соки и даже отравить тестя. Это сколько угодно. Однако устроить импровизацию с кухаркой, выставив её соучастницей и козлом отпущения, ликвидировать бывалых волкодавов может только и исключительно профессионал, наёмный убийца, специалист экстра-класса. Антон Никидимович не стал приводить соответствующие доводы генералу. К чему? Ужас исходит от старика за версту, а то и за две. Бедняга выгораживает того, кто нанял и приставил к сенатору Вишневецкого. Страшится человека, знающего претендентов на трон обоих братьев: мягкого, либерального Константина и решительного Николая. Их сильные и слабые черты, связи, зависимости и привязанности. Кто устранил Двинова? Кто обеспечил царствование правильного, угодного наследника? Пожалуй, ответ на поверхности. Сколько в империи фигур, личностей, способных на такое? Немного, очень немного. Бенкендорф, Милорадович, Двинов. Можно выудить из памяти еще несколько имен. Список он их едва ли перевалит за десятку. Скоро всё прояснится. Если товарищ министра найдёт способ удержать Полекарпова в отдалении от Санкт-Петербурга, стало быть, версия правдива. Есть и другая возможность, но о ней лучше не думать, а заодно избегать тёмных подворотен. Да, он не политик, и ему совершенно всё равно, чей профиль выбит на монетах. пора постигнуть за разумом простую способность к дедукции и анализу Антон Никитимович купил у латошника бублик с губ покатились свежие крошки под ногами то и дело шуршали мелкие чугунные шарики картечь до сих пор не выменили от чего есть люди готовые пролить чужую кровь Господи, храни Россию от э таких благодетелей.